В ванной под шум льющейся воды Света немного поплакала. Минут пятнадцать больше она не могла себе позволить. Ирка забеспокоится, начнет ломиться в ванную, а увидев Свету плачущей, сама разревется. И неизвестно, чем потом дело кончится. Ирка очень эмоциональна, как и мать. Света нарочно усвоила жесткий тон с ними, а иначе начнутся слезы до сопли. Нет, Света не может себе позволить плакать. После горячего душа Стало легче. Света даже усмехнулась, вспоминая Николая. Тот еще герой-любовник. Небось не вспомнит, кто у него ночью был. А может и к лучшему. Уж сама-то Света ему напоминать не будет. Она расчесала мокрые волосы и пригляделась к себе в зеркале. Никакой косметики на чисто вымытом лице никакой прически. Ничто не отвлекает ни кудряшки, ни челка. В зеркале проступило ее настоящее лицо. Света не похожа на мать и сестру. У Ирки мордашка хорошенькая, глаза большие, серые, и волосы вьются вокруг лица светлым ореолом. Приятно смотреть на Иришку. Но Света находила в лице сестры материнские черты. И видела, какой Ирка станет лет через двадцать, конечно, если останется здесь. Черты ее расплывутся потеряют форму, рано появятся морщины, двойной подбородок. Да нет, у Светы не такое лицо. Взгляд прямой, жесткий. Черты твердые и все лицо поражает задумчивой серьезностью. И именно женщины с такими лицами заслуживают доверия сообщать людям о важных событиях, происходящих в стране и мире. Вот у Алены Багун тоже своеобразное лицо. Не скажешь, что правильные черты, но есть в них что-то. Виден характер. А в характере ее, как и у Светы, присутствует твердый стержень. Таких женщин просто так не собьешь с намеченной цели И к Алёна просто так не спустит то, как он с ней разговаривал сегодня вечером. Света надела халатик, похожий на тот, что был на Ирке, и вышла в коридор. Тут только она заметила в руках у сестры бутылку шампанского. «Ты что это на ночь глядя?» — недовольно спросила она. «А ты не догадываешься?» — засмеялась Иришка. «Неужели?» — Света невольно прижала руки к колотившемуся сердцу. — Ну да, ну да, мне дали визу. Ирка закружилась по комнате. — Ну, открывай шампанское скорее. — Покажи, — потребовала Света. — А вот смотри, — Ирка совала ей паспорт, — вон какая красивая. Ты подумай, сколько меня мариновали. Они, видишь ли, не хотят меня пускать в Англию, потому что я хорошо знаю язык и могу там остаться. Я разозлилась и говорю, что действительно могу там остаться, потому что выйду замуж за Джулиана. Я все сомневалась, а теперь на зло им выйду». Светлана, не слушая, рассматривала в паспорте разноцветный квадратик. «Господи, наконец-то!» «Виза на четыре месяца», — стрекотала сестра. «Как раз месяца полтора на сборы, а потом в апреле Джулиан будет в отпуске, и у них цветут рододендроны. Представляешь, целый лес цветущих розовых, сиреневых, желтых». «Выпьем за поездку». Света залпом выпила шампанское и поставила бокал на стол. «Ну вот», — медленно начала она, — «слушай меня внимательно, сестричка. Ты не будешь ждать полтора месяца, ты пойдешь за билетом завтра утром и возьмешь его на послезавтра, и вещи соберешь за один день, брахла меньше будет, и улетишь в туманный Альбион послезавтра». «Джулиану я сама позвоню, чтобы встречал». «Но как же так быстро?» — растерянно спросила Ирка.